«Неуловимая опасность. Лисы для нас больше не опасны, разве что время от времени они воруют домашних кур, как уже не раз случалось в моем лесном доме. Как-то в марте я с просонью выглянул поутру в окно и сказал жене, «Ты только посмотри, опять снег выпал, весь газон был белый, но жена вернула меня с небес на землю. Это не снег, а перья». Наш курятник, сколоченный на скорую руку, оказался недостаточно надежным. Лиса воспользовалась этим шансом, ночью передушила всех кур и распотрошила их прямо под окном нашей спальни. Если в прежние времена это было тяжелым ударом для крестьянской семьи, то сегодня подобные случаи рассматриваются лишь как досадная неприятность. Что же касается бешенства, которая раньше была настоящей напастью для населения, то в Центральной и Западной Европе эта опасность полностью ликвидирована. Это действительно страшная болезнь. Человек, инфицированный вирусом бешенства, поначалу ничего не чувствует, кроме боли от укуса зараженного зверя. Лишь спустя много недель появляются симптомы, схожие с гриппом, но к этому моменту любое лечение – оказывается запоздалым. Возбудители болезни уже обосновались в мозге и на нервах. В результате у заболевшего человека начинаются приступы бешенства, как и у животных. Он может даже укусить. Через несколько дней наступает смерть. Даже если бешенством заражались лишь немногие люди, ужасная картина смерти от этого заболевания была достаточным поводом, чтобы принять все меры к его ликвидации. Во многих странах, включая Германию, были приняты беспрецедентные меры. На протяжении десятилетий делались попытки истребить главных переносчиков болезней – лис. Для этого все средства были хороши. На природоохранные принципы просто закрывали глаза. Любое животное в любое время года подлежало безжалостному отстрелу. Это касалось и самок. Беспомощные лисята умирали от голода в своей норе. Если же самке удавалось ускользнуть от охотников, нору разрывали, а лисят убивали. Однако существенно сократить популяцию лис не удалось, так как эти животные в ответ на беспрецедентные меры начали усиленно размножаться. Даже применение ядовитых газов, закачиваемые в норы, не дало никакого результата. 20 лет назад власти в конце концов поменяли курсы и разработали методику вакцинации. Но каким же образом можно сделать прививку дикому животному, которое к тому же стало чрезмерно осторожным и пугливым в результате жестокой охоты? Решением стала приманка, содержащая капсулы с вакциной. Чтобы быстро ликвидировать заболевание, на большой территории маленькие пакеты с приманкой разбрасывались с самолетов. Один из них угодил в наш мусорный ящик возле дома, и я смог рассмотреть его поближе. В нем оказались замороженные рыбьи внутренности с небольшой пластиковой капсулой внутри. Содержащаяся в ней сыворотка срабатывала при попадании рот. Я тогда еще подумал, откуда исходит большая опасность? От инфицированных лис или от замороженных рыбьих потрохов, сбрасываемых с большой высоты, которые могут угодить в голову посетителям леса или работникам лесничества. Правда, мне ни разу не доводилось слышать, что эта приманка в кого-то попала. Поскольку одновременно проводилась повальная вакцинация всех домашних животных – кошек, собак, лошадей – бешенство удалось полностью ликвидировать. Ну или почти полностью – Ведь наряду с лисами переносчиками болезни могут быть и другие млекопитающие, например, собаки, ввезенные из стран, где это заболевание еще существует. Летучие мыши также могут распространять родственный вирус. И известны случаи, правда, очень редкие, когда они кусали людей. Во всяком случае, лис, в прямом смысле слова, удалось вывести из-под огня, Хотя дискуссия вокруг этого заболевания еще не прекратилась. Ведь бешенство наносило сильные уроны самим лисам, являясь таким образом главным регулятором их популяции. Чем больше лис, тем больше контактов между ними, а это повышает риск передачи болезни и ведет к резкому сокращению поголовья вследствие эпидемии. Немногие оставшиеся в регионе особи прекращали заражать друг друга, так как между ними теперь было большое расстояние. Популяция в последующие годы росла, и все повторялось сначала. Но сегодня бешенство ушло в прошлое, и поголовье лис чрезвычайно сильно выросло, потому что большинство животных теперь здорово. Но природа обязательно придумает что-нибудь новенькое для поддержания равновесия. Если бешенства больше нет, то его место должен занять возбудитель какой-то другой болезни. Им оказался паразит под названием альвеокок. Он пришел к нам из Сибири вместе с инфицированными андатрами и получил максимальное распространение в 90-е годы. В земле рейнланд фальц где расположен и мой родной Хюммель, альвеококом заражено к настоящему времени свыше 20% животных. И это далеко не рекордные показатели. Не оказали ли мы себе медвежью услугу, поменяв бешенство на альвеокок? Давайте посмотрим, на что способны эти маленькие паразиты. По размерам их яйца не превышают пылинки, их откладывают взрослые особи, которые тоже не отличаются большими размерами, максимум 3 мм в длину. Поэтому неудивительно, что зараженная лиса может носить в своем кишечнике одновременно до 200 тысяч особей паразитов. Они производят огромное количество яиц, которые лиса в своих экскрементах разносит по местности. Мыши поедают лиси помет вместе с яйцами. В их организмах вылупливаются личинки, поражающие внутренние органы, в частности печень. Больные животные ослабевают и не успевают убежать от охотящихся на них лис. Таким путем безбилетные пассажиры попадают к месту назначения – в лисе желудок. Мышь переваривается, а из ее тела, словно из троянского коня, выходят черви. Их цель – кишечник лисы, где они прекрасно себя чувствуют, питаясь его содержимым. Лисе это практически не вредит, и она может служить переносчиком яиц-паразитов на протяжении многих лет. Опасность возникает в том случае, если яйца попадут в организм не мыши а человека. С ним происходит то же самое, что и с маленькими грызунами. Личинки расселяются в органах. Могут пройти годы, прежде чем появится первое недомогание. А это означает, что упущено ценное время, когда лечение могло бы дать хорошие результаты. Полностью победить паразитов уже не удается. Их можно только более или менее держать под контролем, пожизненно принимая медикаменты. Без лечения заболевание почти всегда заканчивается смертью. В обычных условиях цель возбудителя – замедлить движение мыши, чтобы лисе было легче ее поймать, но человек не является лисьей добычей. Поэтому в данном случае наука говорит о ложном хозяине, так как человеческий организм для альвиакока это тупиковый путь. Коварство альвиакока, в отличие от вируса бешенства, состоит в том, что заражение остается незамеченным. Если бешенство передается путем укуса, и вы можете сразу после этого обратиться к врачу, то попадание яиц альвиакока в организм не вызывает никаких симптомов на протяжении многих лет. Яйца содержатся главным образом в лисьем помете, но могут оказаться на ягодах или грибах. Дело в том, что лисы чистят свою шерсть, облизывая ее. С шерсти яйца, словно пыль, могут разноситься далеко вокруг. Поэтому существует рекомендация подвергать дары леса, находящиеся непосредственно у земли, тщательной термической обработке, потому что яйца хорошо переносят и сильный мороз и нагрев до 60 градусов. Да, опасность действительно существует. Но вопрос в том, насколько серьезному риску вы подвергаетесь во время прогулки по лесу. Значит ли это, что теперь вы можете насладиться душистой красной земляникой только в виде варенья и никогда уже не сможете отправить в рот пригоршню спелой ежевики с куста? А как быть с бутербродом, который вы собираетесь съесть на привале, сидя под деревом? Если перед этим собирали цветы и не имели возможности помыть руки, неужели в вашем подсознании теперь всегда должно будет звучать тревожное предостережение? Альвиа Кок. Для объективного анализа ситуации следует взглянуть на данные института Роберта Коха. Сюда стекается вся информация об инфекциях. В 2014 году сообщалось о 112 случаях заражения альвеококом в Германии. В 83 случаях давалась привязка к местности, где предположительно произошло заражение. 48 человек заразились, проводя отпуск за границей. Можно ли считать, что Германия сравнительно безопасна? По мнению ученых, информация о случаях заражения лишь частично отражает действительность, так как две трети подобных происшествий остаются незамеченными. Следовательно, при поступлении 100 сообщений можно сделать вывод о 300 инфицированных. Эту цифру можно сравнить с количеством погибших в дорожно-транспортных происшествиях 3475 человек по состоянию на 2015 год. Но успокаиваться все же не стоит. Есть еще некоторые вещи, о которых вам необходимо знать. Они касаются вашего организма. Поскольку альвиакок не предусматривает нас в качестве организма хозяина, он не слишком адаптирован к пребыванию в нем. Это значит, что наш иммунитет в большинстве случаев сам справится с атакой. Правда, количество таких атак в прошедшие 10 лет увеличилось параллельно с ростом популяции лис, но в последнее время сохраняется на одном уровне. Вероятно, это объясняется тем, что и поголовье лис также стабилизировалось. Но, возможно, мы уделяем лисам неоправданно большое внимание. У них есть родственник, который может представлять для нас гораздо большую опасность. Это домашние собаки. Среди них попадаются любители мышей, и они бросаются на каждую нору в поле, чтобы разрыть ее и извлечь обитателей. Понятно, что они при этом тоже могут заразиться. Для собаки это так же безопасно, как и для лисы. Ведь альвиакок не имеет намерений убивать своих конечных хозяев. В его интересах использовать их как можно дольше. Однако собаки, какие дикие родственники, выделяют из своего организма яйца вместе с пометом, после чего облизывают себя, перенося яйца на шерсть. Мелкие, как пылинки, яйца разлетаются по квартире и непосредственно попадают к вам на руки, когда вы гладите своего питомца. А оттуда они попадают в организм ложного хозяина то есть внутрь вас. Еще большему риску подвергаются владельцы кошек, потому что эти животные – прирожденные охотники на мышей. К сожалению, альвеокок прекрасно себя чувствует и в кошачьем кишечнике, поэтому миллионы семей в результате оказываются в группе риска. Поэтому рекомендуется каждые два месяца давать своим домашним питомцам противоглистные препараты. Если учесть все факторы – включая заражение за границей и от домашних животных, то получается, что заразиться в лесу рискует лишь очень немногочисленная группа охотников, которые приносят убитых лис домой для изготовления чучел. Опасность для туристов, собирателей ягод и грибов крайне мала. Лично я не отказываю себе время от времени в том, чтобы полакомиться свежесобранными, желательно все же повыше от земли, ягодами. В последнее время ситуация меняется к лучшему даже для чрезмерно осторожных людей. Все больше регионов принимают меры по избавлению лис от глистов. При этом, как и в случае с бешенством, приманка с лекарством сбрасывается с самолета. По данным Мюнхенского технического университета, в одном только округе Штарнберг это позволило снизить риск заболевания людей на 99%. И все же я настроен скептически. Если нам действительно удастся полностью избавиться от Альвиакока, то возбудители каких болезней займут его место? Также возникают сомнения и в том, сможем ли мы постоянно одерживать победу в борьбе с паразитами. В своем лесном доме мы держим лошадей и коз, которые регулярно проходят противоглистную обработку. И я знаю, что животных вообще без глистов попросту не существует. Лекарство позволяет лишь уменьшить количество паразитов. Некоторые глисты все равно выживают после применения препарата, и мы получаем тот же результат, что и в случае применения химических средств против вредителей. Они становятся невосприимчивыми к ядам. Поэтому необходимо регулярно менять используемые средства. Тем не менее, глисты все равно приспосабливаются к ним, и с этим ничего не поделать. Таким образом, повсеместная борьба с альвиакоком должна осуществляться длительное время и с постоянной сменой применяемых средств. Но все равно через 10-20 лет у паразита выработается иммунитет, и мы вновь окажемся на исходных позициях. Имеет ли смысл наше постоянное вмешательство в жизнь диких животных? Ведь есть же более простые способы обезопасить себя. Даже те, кто, подобно мне, не прочь полакомиться лесными ягодами, не прошедшими обработку, могут сделать анализ крови. На наличие в ней антител к И еще лучше было бы допустить определенную долю заболеваний диких животных бешенством. Вы можете считать меня сумасшедшим, но так ли велика опасность на самом деле? Домашние животные в любом случае подвергаются вакцинации, так что в вашем непосредственном окружении никакой опасности нет. Болезнь будет регулировать только численность лис, и это еще больше снизит риск для людей вступить в контакт с зараженным животным. Кроме того, вы всегда заметите приближающуюся лису. Это все же лучше, чем заразиться яйцами альвиакока. В случае укуса надо просто обратиться к врачу, сделать укол, И на этом все.